У старика и старухи был котеночек черноухой. Черноухой и белощекой, белобрюхой и чернобокой. Стали думать старик со старухой, подрастает, подрастает наш черноухой. Мы вскормили, Мы вскормили его и, и вспоили, только дать ему имя забыли. Назовем черноухого тучей.